«Герберт Францович Шмидт». «Пётр Квитко», — торжественно представился Петька. «Очень приятно». Они пожали друг другу руки. «А что это вы тут с утра заседаете?» — спросил Петька. «Ждём капитана Крашенинникова», — сообщил Денис. Герберт Францович вышел из кухни. «Между прочим, он бывший агент Интеллиндженс Сервис», — прошептал Денис. «Чего?» — обалдел Петька.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 Я думал, таких уже не бывает в наш век компьютеров. — Спасибо вам, Герберт Францевич. Вы расскажите все бабушке, но только не говорите, что в нас тут стреляли. Зачем ей это знать? — Обещаю. И, попрощавшись со всеми за руку, Герберт Францевич удалился. — Так и будем ждать у моря погоды? — спросил Юра, когда ему объяснили ситуацию. — А что прикажешь делать? — ехидно поинтересовался Петька. — Не знаю.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 А еще мы сигнализацию на Кирюхину дверь поставили. Чуяло мое сердце, что не зря не туда ломятся. Ищут что-то. Дураки. Кто ж такие вещи у себя дома оставляет? Хотя, говорят же, свой свояка видят издалека. Извини, друг, но ты такого дурака свалял? Признаю, признаю. Ты еще раз платишься за это. Видел бы ты, какой они квардак у тебя в квартире устроили. Ничего мы уберем, заявила Даша.